Петр отлично понимал, что поскольку в стране существует аристократия, самодержавная власть в значительной мере становится фикцией. Поэтому он сказал себе, чтобы стать действительно самодержцем, нужно уничтожить последние остатки феодализма, а чтобы достигнуть этого, лучше всего создать карикатуру на аристократов, то есть покончить со знатью, сделав ее зависимой от меня». Дворянство не уничтожено но преобразовано, то есть сведено на нет чем то занявшим его место, но не заменившим его достаточно стать членом новой иерархии, чтобы достигнуть со временем наследственного дворянства таким то путем петр великий определив почти на целое столетие современной революции разрушил феодальный строй из подобной организации общества Проистекает такая лихорадка зависти, такое напряжение честолюбия, что русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира. Мысль моя постоянно возвращается к этому, потому что никакой другой целью нельзя объяснить безмерные жертвы, приносимые государством и отдельными членами общества. Очевидно, народ пожертвовал своей свободой во имя победы, Без этой задней мысли, которой люди повинуются, быть может бессознательно, история России представлялась бы мне неразрешимой загадкой. Здесь возникает серьезный вопрос. Суждено ли мечте о мировом господстве остаться только мечтою, способной еще долгое время наполнять воображение полудикого народа? Или она может в один прекрасный день притвориться в жизнь? эта дилемма не дает мне покоя. И несмотря на все усилия, я не могу ее разрешить. Скажу лишь одно. С тех пор, как я в России, будущее Европы представляется мне в мрачном свете. Однако я должен сознаться, что такое мнение оспаривается очень умными и наблюдательными людьми. Последние уверяют меня, что я преувеличиваю могущество Российской империи. что каждое государство имеет свой удел, что участь России завоевать Восток и затем распасться на части. Мои оппоненты, отказывающиеся верить в блестящее будущее славян, признают вместе со мною положительные качества этого народа, его одаренность, его чувство изящного, способствующее развитию искусств и литературы. Но, по их мнению, Эти качества недостаточны для осуществления тех честолюбивых замыслов, которые я предполагаю в русском правительстве. Научный дух отсутствует у русских, прибавляют мои противники. У них нет творческой силы, ум у них по природе ленивый и поверхностный. Если они и берутся за что-либо, то только из страха. Страх может толкнуть их на любое предприятие, но он же мешает им упорно стремиться к заранее намеченной цели. Гений по натуре сродни героизму. Он живет свободой, тогда как страх и рабство имеют лишь ограниченную сферу действия, как та опосредственность орудием которой они являются. Русские – хорошие солдаты, но плохие моряки. В общем, они скорее склонны к покорности, нежели к проявлению своей воли. их уму не хватает импульса как их духу свободы вечные дети они могут на миг стать победителями в сфере грубой силы, но никогда не будут победителями в области мысли. а народ не могущий ничему научить те народы которые он собирается покорить, недолго останется сильнейшим даже физические французские и английские крестьяне крепче русских Последние скорее ловки, чем мускулисты. Скорее не обузданы, чем энергичны. Скорее хитры, чем предприимчивы. У них есть пассивная храбрость, но им недостает отваги и настойчивости. Армия, замечательная своей дисциплинированностью и хорошей выправкой на парадах, состоит за исключением нескольких отборных корпусов из солдат, чисто обмундированных на плацу, но грязно одетых в казарме. Серый, нездоровый цвет лица солдат говорит о голоде и лишениях, ибо интенданты безбожно обкрадывают несчастных. Две турецкие компании с достаточной ясностью указали на слабость колосса. Одним словом, государство, отрождение невкусившее свободы, государство, в котором все серьезные политические кризисы вызывались иностранными влияниями, Такое государство не имеет будущего. Из всего изложенного заключают, что Россия, грозная постольку, поскольку она борется с азиатскими народностями, будет сломлена в тот день, когда она сбросит маску и затеет войну с европейскими державами. Таковы, как мне кажется, сильнейшие аргументы моих оптимистически настроенных противников, обвиняющих меня в преувеличенных страхах. Но, во всяком случае, мое мнение разделяют тоже весьма серьезные люди, укоряющие оптимистов за их ослепление и призывающие их открытыми глазами смотреть в лицо опасности.